Глава 52. Санкт-Петербург, 1910 год. Для столичной полиции отыскать мошенницу стало делом чести. По всей России разослали ее приметы. Тайно вскрывалась корреспонденция ее знакомых, велось наблюдение за приятелями. Как известно, кропотливая работа всегда дает положительный результат. Сыщикам тоже улыбнулась удача. Они обратили внимание, что один из чиновников Министерства юстиции, господин Гольдштейн, давно знавший Ольгу и генерала фон Шейна, регулярно получал письма из Нью-Йорка от некой Амалии Шульц. Начальник сыскной полиции Санкт-Петербурга, вызвал господина к себе на доверительную беседу и постарался доходчиво объяснить, что представляла собой баронесса фон Шейн. «Она загубила четыре жизни. Четыре!» Начальник тряс перед лицом взволнованного чиновника делом мошенницы. Причем двух убила лично. Своего мужа и любовника адвоката Шталя. Гольштейн достал из кармана платок с кружевной каймой и вытер круглое покрасневшее лицо. «Разве ее обвиняли в убийствах?» — спросил он деловым тоном. «Насколько я помню, ей предъявлялось обвинение только в мошенничестве». Начальник смотрел на чиновника, широко раскрыв глаза от удивления. Ему до сих пор была непонятна магическая сила этой женщины. Да, он видел Ольгу фон Шейн, беседовал с ней, признавал ее красоту и обаяние, и не более. Но чтобы влюбиться до потери сознания, до готовности пожертвовать ради нее всем, что же такого было в этой женщине? Чем она так привлекала? Этот практичный полицейский не верил в колдовство, но, черт возьми, похоже, здесь все же не обошлось без магии. Странно, что так рассуждаете вы, человек явно не глупый. Он повернулся к чиновнику, на лице которого читалось недоверие. Неужели вам этого мало? Мне, например, было бы достаточно мошенничества, чтобы держаться от человека подальше. Вам, выходит, этого мало и нужно убийство. Что ж, он щелкнул толстыми пальцами. Слушайте, у нас нет доказательств того, что дама отравила собственного мужа, когда он изъявил желание развестись с ней. Мне доподлинно известно, что генерал интересовался этим вопросом, но дело оказалось достаточно хлопотное, и фон Шейн предложил ей разъехаться, однако баронессу это не устраивало, они и так ходили различные толки, расставание с мужем их только бы подтвердило». А это означало «прощай, светское общество! Прощайте новые аферы и наследство!» Она не могла этого допустить и отравила его. «Дорогой генерал, из вашей речи я понял, что доказательств у вас все же нет», — подал голос Гольдштейн. Начальник побагровел. Ему хотелось затопать ногами, заорать, спустить всех собак но перед ним сидел чиновник из министерства, и волей-неволей приходилось соблюдать приличие. «А вас не удивило бы, что здоровый мужчина в расцвете лет умирает за какую-то неделю?» — поинтересовался он с ехидцией в голосе. «Впрочем, это убийство мы не докажем, вы правы. Но есть еще один труп адвоката Шталя. Я попросил экспертов взять анализы и в его крови обнаружены остатки сильнодействующего снотворного. Домашний врач Шталя клялся, что у его пациента был здоровый сон, и лекарства он не принимал. Следовательно, его давала баронесса, некоторое время проживавшая в его доме. — Снотворное не убивает, — заметил чиновник презрительно. — Когда как, — возразил начальник. Шталь страдал букетом заболеваний, при которых сильные дозы противопоказаны. Они медленно убивали его не хуже настоящего яда. Гольдстейн сидел неподвижно, как статуя с каменным выражением лица. «Эта женщина больна», – втолковывал ему генерал. «Судя по всему, то, что с ней произошло в юности, нанесло ей психологическую травму». Она возненавидела всех мужчин и мстит им как может. Поверьте, если вы и дальше продолжите с ней отношения, она загубит вашу карьеру и, не дай бог, жизнь. А карьера у вас довольно неплохая. Стоит ли эта женщина такой жертвы? Чиновник ничего не ответил, но впервые за время разговора в его глазах мелькнуло что-то похожее на страх. «Что вы от меня хотите?» — буркнул он, пряча глаза. «Где она?» Следователь наклонился над ним, вдыхая запах дорогого одеколона. «Поймать эту мошенницу для нас дело чести. Если вы не поможете, мы все равно это сделаем. Но для вас карьера завершится навсегда, я вам обещаю». Чиновник стиснул зубы. На скулах заплясали желваки. Борьба между любовью и перспективой загубить свою жизнь длилась недолго, не больше минуты. А еще не хотелось умирать в рассвете лет. «Я скажу, как ее найти», — процедил он и с ненавистью взглянул на начальника. «Милейшей баронессе...» Много пришлось поколесить по белу свету, прежде чем осесть в Нью-Йорке. Покинув дом адвоката, она спряталась на окраине столицы, в скромном домишке у пожилой женщины, на ее счастье почти не задававшей вопросов своей квартирантке. В первый же день баронесса послала ее в ломбард заложить кольцо, которое нравилось ей меньше всего. С лихвой заплатила за проживание И женщина не могла нарадоваться на свою постоялицу. Вечерами, сидя в маленькой комнатушке, Ольга напряженно размышляла, как быть дальше. Она поняла, что так просто из города не убежать. Полиция стояла, как говорят, на ушах, чтобы поймать строптивую мошенницу. Кроме денег нужны были связи, Она перебрала в уме всех знакомых мужчин и остановилась на чиновнике Министерства юстиции Гольдстейне, с которым однажды имела короткую интрижку. Пылкий, восточный мужчина пытался ее преследовать, клялся в любви, но его жадность и расчетливость не понравились баронессе. Она ознакомилась с мужчинами, чтобы обобрать, унизить, но ни в коей мере не желала сама побывать в подобной роли. Однако, оказавшись в сложной ситуации, женщина решила, что лучше Гольдстейна ей не поможет никто. Во-первых, бывший любовник, несомненно, имел нужные связи. Во-вторых, мог сделать ей документы. В-третьих, проводить на вокзал, каким-то образом скрыв от бдительного ока полиции. Она тут же, не откладывая в долгий ящик, написала ему истерическое, слезоточивое письмо о несправедливости в ее жизни, и мужчина ответил, причем довольно быстро, к ее удивлению. Гальстейн писал, что не переставал думать о ней, желал ее, и только ее, и, конечно, поможет, как только представится случай. Он обещал узнать, как обстоят дела, чтобы наверняка спасти любимую женщину и подробно информировать ее обо всем. Только пусть и она ничего не скрывает. Чем больше ему станет известно, тем быстрее он примет верное решение. И Ольга отвечала ему раз в три дня. В ее истерических письмах мало говорилось о причинах ее задержания. Все больше о мучениях, которые пришлось перенести, о предательстве, бесчестии, неверности. В конце концов, голова у Гольштейна пошла к кругам. Он понимал только то, что эта женщина в беде, что она хочет быть с ним, и он должен ее спасти. Чиновник напряженно раздумывал, к кому обратиться, чтобы раздобыть документы, и это ему удалось. Он сам посадил возлюбленную на пароход, и она укатила в Европу, а потом в Америку. Очаровательная Ольга звала его к себе, красочно описывала Тихий океан, обещала райскую жизнь, и он обязательно поехал бы, если бы не полиция. В отделении он, терзаемый муками, был вынужден предать женщину, с которой собирался провести остаток жизни. Впрочем, о муках совести бывшего возлюбленного прекрасная дама так и не узнала. Полицейские задержали ее довольно быстро. Связались с американским консульством, которое удовлетворило просьбу выдать мошенницу. Генеральша не успела моргнуть глазом, как оказалась в камере, с ужасом сознавая, что адвоката у нее больше нет и некому замолвить за нее словечко. На помощь Гольдстейна женщина уже не рассчитывала, однако благородный мужчина, которому его вынужденное предательство не давало спокойно жить, нанял подруги адвоката, неплохого, но не столь известного, как шталь, и более дешево ценившего свои услуги. Не столь известный адвокат оказался дотошным малым, досконально изучившим дело подзащитной, и сразу понявшим, на чем можно строить защиту. Он использовал старый трюк – психическое расстройство женщины и клиптоманию, а Гальстейну посоветовал поговорить со свидетелями, в случае чего задобрить или запугать самых важных, и это чиновнику удалось. На суде Ольга опять изображала из себя бедную овечку, притворно всхлипывала – Злобный прокурор опять просил для нее двадцать лет каторги. Но хитрый защитник опровергал его доводы, выставляя баронессу несчастной и больной. «Она больна психически, к тому же клиптоманка, взывал он к судьям. «Эти люди живут по своим законам. Они просто не понимают, как принято жить в обществе». В этом они схожи с малолетними детьми. Однако детей мы не судим, и этих людей не нужно судить. Отдайте баронессу фон Шейн в руки хороших врачей, и через пару лет общество получит полноценного человека. Если вы отправите ее на каторгу, вы погубите жизнь еще молодой, образованной и неплохой женщины. Как известно, каторга еще никого не исправляла. Я просто прошу дать шанс моей подзащитной. Ее место в психиатрической больнице. Оглядывая зал, адвокат с удовлетворением заметил, что многие свидетели, самые важные, в суд не явились. Угрозы чиновника подействовали. Неглупый защитник понимал, чем можно припугнуть человека, даже не самого последнего в столице. Судя по всему, баронесса держала в любовниках полгорода и имела достаточно материала для шантажа. Поговаривали, к ней когда-то захаживал сам оберпрокурор Святейшего Синода Победоносцев, ни больше, ни меньше. Речь адвоката подействовала, Прокурор Кретов, давно поклявшийся засадить баронессу за решетку, снова проиграл дело. Многие обвинения были сняты, генеральша получила всего 16 месяцев тюрьмы за неуплату налогов. Гарсейн добился того, чтобы Ольгу поместили в комфортную отдельную камеру, и эти месяцы не показались ей пыткой. Начальник тюрьмы, Невысокий, плотный мужчина средних лет с заметной лысиной на макушке приходил к ней каждый день, приносил фрукты и подолгу разговаривал с образованной узницей. Он, ценивший и любивший жену, не сразу осознал, что попал под обаяние этой женщины и уже через неделю был готов для нее на все. Кроме того, баронесса обещала ему повышение по службе, «А там, в том мире, у меня осталось достаточно знакомых», — говорила она, надкусывая яблоко белыми крепкими зубами. И он, как завороженный, смотрел на нее, не отрываясь. Баронесса казалась ему юной, чистой, свежей, несправедливо оклеветанной. Ее хотелось сжать в объятиях, задушить поцелуями и повести по жизни, ограждая от неприятностей. Бедняга не знал, что до него об этом мечтали многие мужчины, и многие за это поплатились. «Вы действительно готовы мне помочь?» В мечтах начальник тюрьмы уже видел себя знатным генералом, вращавшимся в высшем обществе. Ольга кивала, даря ему очаровательную дежурную улыбку. «Ох, сколько бед!» — наделала эта улыбочка. «Конечно, мой милый друг!» «Но...» — она прикладывала к его губам тонкий пальчик. «Сами понимаете, услуга за услугу». «О, не бойтесь!» — баронесса расхохоталась, увидев бледность на лице нового приятеля. «Я не попрошу организовать мне побег. Какой резон? Снова оказаться в вашей тюрьме, только в менее комфортных условиях? Нет, мне нужно другое». «Тогда я к вашим услугам». Он изогнулся, как вопросительный знак. Женщина закатила глаза и мечтательно проговорила. «Когда я выйду из тюрьмы, то хочу начать новую жизнь». Совершенно новую, понимаете? К сожалению, моя фамилия Фон Шейн, благодаря судебному процессу, известна всему Петербургу. Меня начнут чураться, смотреть как на прокаженную. Я к этому не привыкла, мой дорогой. И чем же я могу помочь? Начальник по-прежнему стоял в угодливой позе. Больная поясница давала о себе знать, Но он боялся пошевелиться. «Я должна выйти замуж за знатного, принятого в обществе человека», продолжала баронесса, «и сменить фамилию. Если у вас есть на примете холостяк с титулом, который, скажем, нуждается в деньгах, я готова помочь ему, если он поможет мне». Начальник, наконец, выпрямился к Крякнув от боли и, почесывая лысину, задумался. Сам он не умел проворачивать подобные дела, да и откуда у него знакомые в высших кругах. Если бы они там были, он бы не сидел на этой должности, не продолжал наживать геморрой и врагов. Он перебирал в уме приятелей, которые могли бы это устроить, и остановился на проходимце и прохвосте. Любители сводничать Юрии Асташове. Вот кто поможет генеральше. Особенно за хорошую музду. И она в долгу не останется, как пить дать. Вечером начальник послал подчиненного солдата с запиской к Осташову с просьбой прийти к нему домой, выпить сливовой наливки, которую делала жена. Юрий не отказался. Как и предполагал офицер, проходимец сидел на мели. Он с жадностью накинулся на бисквит и словно голодал не менее месяца. И начальник тюрьмы усмехнулся. «Юра, да что с тобой? Не как в нашем городе голод в каких-то районах?» Асташов, снимавший коморку на Васильевском острове, чуть не подавился – Проглотил огромный кусок бисквита, будто боясь, что его отберут, и пробурчал с набитым ртом. Терав карты продулся начисто. Карта лезла одна дрянь, бывает же такая невезуха». Офицер усмехнулся. «Мне странно слышать, что такой мастер обжуливать, как ты, остался на бабах. Как такое могло случиться?» В который раз говорю тебе, Осташов снова потянулся, за бисквитом уже последним. Не бери с собой этого дурака-барона фон Остенсакина. В нем только есть хорошего, что его титул. Ни денег, ни мозгов, больше ничего не имеется. В картах ничего не соображает. А лезет играть, и играть ему хочется постоянно. Услышал, что где-то собираются картежники, сразу меня тащит. Пойдем, дескать, есть шанс разбогатеть. А какой шанс разбогатеть, если у тебя напарник с куриными мозгами? Барон фон Остенсакен? Начальник тюрьмы поморщился, будто что-то припоминая, но так и не припомнив, махнул рукой. Где-то я слышал эту фамилию, только она не на слуху. «Что за фрукт такой?» Осташов скривился, как от зубной боли. «Да говорю же тебе, в нем только есть хорошего, что титул. А когда-то этот молодец имел все. Деньги, связи, имения, особняк. Представляешь, все продул, гол, как сокол. Ютится в соседней комнатенке на Васильевском». Хозяин еле сдержался, чтобы не вскрикнуть от радости. Кажется, он нашел человека для Ольги фон Шейн. «Скажи, Юра, — проговорил начальник тюрьмы, боясь спугнуть везение, — а твой приятель что, женат?» Асташов замотал головой, как лошадь, отгонявшая оводы. «Да что ты! Кто же за него пойдет?» «Да он и сам не на всякой женится. Без копейки денег, но, видите ли, барон...» Хочет даму благородного происхождения, да еще с приличным капиталом. Юрик хохотнул, и из большого рта вылетел кусочек бисквита и спикировал на ковер. Начальник тюрьмы брезгливо поморщился. — А какая дамочка захочет такого муженька? — продолжал Асташов. — Впрочем, ежели и захочет потому что Володька сам из себя видный, умеет мозги запудрить. Любой папаша тот же на дыбы встает, не даст за дочкой, если та его ослушается, вздумает, не гроша. Тут наш барон и забудет про большую любовь. Хозяин наклонился к гостю и щелкнул пальцем. — А что бы сказал твой барон, — начал он, — Ежели бы я ему нашел хорошую невесту, благородного происхождения, с немалым капиталом, без папеньки, готовую за приличные деньги купить его титул. Тут такое дело, брат, офицер заговорщицки улыбнулся. Одной дамочке требуется фамилию сменить, да только не на простую. Она, видишь ли, сама баронесса. Осташов удивленно по-совиному выпучил глаза. Зачем же ей титул, если она сама титулованная? Начальник тюрьмы помедлил пару секунд, соображая, что можно сказать приятелю, а что лучше утаить, и приговорил. Видишь ли, эта дамочка сидит сейчас в моей тюрьме за неуплату налогов. В городе о ней ходят различные слухи, но... Им не нужно верить. Многие завидуют ее образованности и красоте. Так получилось, что ее фамилия Фон Шейн в настоящее время закрывает ей дорогу в общество, в котором она привыкла блистать. Если твой приятель согласится на брак, то получит хорошие деньги, причем может даже не делить с ней ложью. От него баронессе нужна только фамилия и ничего больше. Осташов, с сожалением, посмотрел на пустое блюдо, еще недавно доверху наполненное бисквитами. «Она, конечно, хорошо придумала», — медленно сказал он, растягивая слова. «Я обязательно поговорю с Владимиром и сегодня же, если мадам пообещает мне вознаграждение». Все же она уголовница? Да, да, уголовница. Я слышал о разных историях с ее участием. А Володька разгильдяй, игрок, мод, но чистый перед законом. Согласись, мой друг, обмен неравноценный, и за усердие мне тоже полагается кое-какие денежки. Начальник тюрьмы развел руками и наклонил лысоватую голову. «Но о чем речь, Юра?» – произнес он уверенно. «Дамочка набита деньгами под завязку. В данный момент она не может купить связи, но приобрести такого друга, как твой барон, ей вполне под силу». Он встал, давая понять, что легкий ужин окончен. «А теперь, если хочешь быстрее получить свой барыш, беги к барону и начинай сделку». Постарайся, чтобы к завтрашнему утру он уже дал ответ. Если твой Остен Сакин заупрямится, придется искать другую кандидатуру. Я обещал помочь этой очаровательной женщине, и я сдержу слово». Осташов нехотя поднялся из-за стола. «А она не обманет?» — поинтересовался он Хитро подмигнув приятелю. «Уж больно эта дамочка навострилась вычищать карманы!» «Все враки. Начальник тюрьмы подтолкнул его к выходу. «Иди! Завтра утром зайдешь ко мне. Постарайся застать меня дома до ухода на работу. И доложишь, как обстоят дела но «Ну-ну, без рук!» Хихикнул Юрий, выходя на улицу. Мне почему-то кажется, что барон не будет против. Его дела плохи, скоро он пойдет побираться, как последний нищий. Вытолкав приятеля за дверь, офицер сел на диван и вытер вспотевшее лицо. Он надеялся, что Осташов, который хорошо знал свое дело, все прекрасно устроит. Тогда влиятельная женщина останется ему обязанной. А это значит, что генеральские погоны не такая уж несбыточная мечта. Насвистывая вальс, он отправился спать в прекрасном расположении.